Когда с е р г е й закончил свою речь, воцарилось долгое молчание. Нелегко было князю отказать тому, за чьей спиной н е в и д и м о й но грозной тенью стоял сам Иисус. Но была и у него на дне души последняя, крайняя мудрость, та самая, которую некогда повелел отчеканить на своем мече псковский князь Всеволод г а в р и л — Ее ты и высказал, — почти выкрикнул он в лицо Сергию, — честь свою никому не отдам. Егумен ушел, не благословив князя. Им владела глубокая скорбь, он потерпел поражение, но жалел своего победителя, ибо предчувствовал, что победа не принесет ему ничего, кроме зла. И в этом Сергий не ошибся. Проведя жизнь полную горести и тревог, гордый Борис Константинович В конце ее до дна выпьет чашу унижения. В сентябре 1392 года московский князь Василий Дмитриевич златым и сребром, а не правдою, получит в арде ярлык на Нижегородское княжение. А спустя еще месяца три князь Борис, преданный своими боярами, будет схвачен московскими воеводами, разлучен с семьей и сослан в заточение. самый отдалённый угол своих бывших владений. Вскоре он умрёт там, в темнице, и лишь мёртвые телы его, х у д о с т о и т с княжеских почестей, будет положено рядом с могилами предков в Суздальском соборе. Сыновья Бориса, как и сыновья его старшего брата Дмитрия, того, что ныне навёл на Нижний Новгород московскую рать, словно дикие звери будут скитаться по лесам и пустыням, лишенные вотчин и чести, преследуемые по пятам московскими загонщиками. В дни, когда Сергий находился в Нижнем Новгороде, он, несомненно, имел встречи с игуменом Дионисием. Еще в первой половине XIV века Дионисий прославился как основатель пещерного Печерского монастыря в Нижнем Новгороде. своего рода двойник а Киевской обители. Его любимой келейной иконой была Богоматерь Печерская с предстоящими Антонием и Феодосией. Подражая Антонию, Дионисий начал свой м о н а р х с к и й путь с отшельничества. Со временем он возглавил небольшую общину иноков. В своей кеноии в он воспитал 12 учеников основателей новых монастырей, проповедников и подвижников. Среди них были такие известные в м о н а ш с к о м мире старцы, как е ф и м и й Суздальский и Макарий у н ж е н с к и й Для Суздальско-Нижегородских земель Дионисий был тем же, кем Сергий стал для московских светильником, мужественным реформатором м о н а ш с к о й жизни. Возвращаясь из Нижнего Новгорода, Сергий, пользуясь правами, данными ему митрополитом, основал новый пустынный монастырь. Вероятно, ему помог в этом деле и гумен Дионисий. Выбрав безлюдное место вблизи устья Клязьмы, Сергий поселил здесь снецких монахов. Должно быть, и сам прожил с ними какое-то время. Жизнь в новой обители была тяжелой. Спасаясь от голода, иноки держали кое-какую живность, для которой косили сено по болоту, ловили рыбу в Клязьме и лесных озерах. Построенная в обители церковь была посвящена Святой Троице. Есть некоторые основания полагать, что во время своего Нижегородского похода Сергий встречался с князем Дмитрием Константиновичем, убеждал его поскорее заключить прочный мир с Москвой. Императрица Екатерина II глубоко интересовалась русской историей, При помощи лучших специалистов того времени она написала несколько исторических трудов, в которых встречаются уникальные факты. Императрицы и ее консультанты имели в своем распоряжении не сохранившиеся до наших дней источники. Перу Екатерины принадлежит, среди прочего, составленная на основе источников записка о преподобном Сергии. В ней читаем следующее. «В 1366 году... В действительности в 1365-м преподобный игумен Сергий по просьбе князя великого Дмитрия Ивановича ездил послом в Нижний Новгород к князю Борису Константиновичу о мире, и мир, и тишину паки его стали, и первые слова браке великого князя Дмитрия Ивановича сочерью князя Дмитрия Константиновича Суздальского были пособием преподобного и г у м е н а Сергия, чем пресеклись междуусобные распри о великом княжении Владимирском на Клязьме. Свадьба Дмитрия Московского с дочерью Дмитрия Суздальского, Евдокии, была сыграна в Коломне 18 января 1366 года. Как не важны были миротворческие походы Сергия, его поучения и увещания – Но главным свидетельством любви е д и н о мысли оставалась все же сама Троицкая обитель, ее нравственная атмосфера, уклад жизни, страннолюбие. Понимая это, Сергий более всего заботился о насаждении и поддержании на маковце истинного общего ж и т и я Со временем, когда жизнь иноков вошла в новое русло, он все чаще стал задумываться о распространении кеновий по всей Руси. Точно ветви лозы, о которых говорил Иисус, новые кеновии должны были прижиться не только в лесных пустынях, но и вблизи городов, где людям так нужен был их духовный свет. Среди иноков Сергий присматривал людей, способных продолжить его дело. Однако судьба распорядилась так, что первую ветку лозы взрастил он сам, и сделал он это не по своей воле, но под давлением весьма прискорбных для него обстоятельств. Как ожидал с е р г е й по мере утверждения общего жития усиливалось и недовольство среди монахов. Против нового устава выступали отнюдь небездельники разгильдяи. Такого рода иноки-намаковцы долго не задерживались, А напротив, те, кто выше всего оценил телесный подвиг и духовную свободу. Их возмущало последовательно проводимое игуменом единообразие, раздражало предписанное новым уставом дисциплина. Некоторые иноки, возмущаясь новыми порядками, покинули маковец. Сергий не осуждал их. Изведав некогда божественную сладость безмолвия, он уже никогда не мог забыть ее вкус. и лишь Осознание собственного назначения заставляло его нести свое время. Оставшиеся намаковцы противники к и н о в и и сплотились вокруг брата Сергия Стефана. Бывший великокняжеский духовник и богоявленский игумен, по-видимому, лишился своих постов в 1347 году, после совершенного в тайне от митрополита третьего брака Семена Гордова. Как духовный отец князя, он нес ответственность за его поступок. Возможно, Стефан был виноват и в том, что не сообщил митрополиту о намерении великого князя, а Пальный Игумен решил покинуть Москву и вновь вернуться в р а д ы н е ж с к и е леса. с е р г и й тепло принял брата. Однако после введения общего жития Стефан, вопреки его ожиданиям, не получил какой-либо видной должности в монастыре. Привыкший к п о ч е с т и м и вниманию, он хмурился, бросал на брата укоризненные взоры, а тот, словно ничего не замечая, был с ним ровен и приветлив, как и со всеми. Как-то раз Стефан не выдержал и вспылил из-за мелочи. Во время субботней вечерней службы реген церковного хора канонарх по указанию Сергия взял богослужебную книгу, которую, по мнению Стефана, брать не следовало. — Кто ти дасть книгу сию? — гневно вопросил бывший богоявлянский игумен. — Игумен дасть ми ю, — ответил канонарх. — Кто есть игумен на месте сем? Не асли прежде седох на месте сем? Воскликнул Стефан, потеряв власть над собой, он еще долго выкрикивал все то, что не давало ему покоя, о чем давно шептались недовольные н о в о м у с т а в а м старцы. с е р г е й находившийся в алтаре, ни словом не ответил на упреки Стефана. Дождавшись, когда брат утихнет, он довел до конца службу. Отпустив монахов по кельям, сам он в задумчивости остался стоять на к о л ь ц е храма. Глубокая п е ч а л и в л а д е л а игумену. Вражда брата с братом, что может быть хуже этого зла, и вот оно проникло в Маковецкую обитель. Сергий не мог жить в ссоре с братом. Вероятно, сам он и не питал вражды к Стефану, но лишь жалел его как человека, к о т о р о м овладела тяжкая болезнь. Но он был бессилен исцелить брата. У него оставалось единственное, последнее средство — способная прекратить вражду, самому уйти из обители. Именно так он и поступил. Легкой тенью скользнув мимо дремавшего на лавке привратника, Сергий исчез в сгущавшихся сумерках. У него не было никакого плана, никакого замысла, и гумен желал лишь одного — уйти из обители. Выйдя из монастыря, он отправился по узкой тропе на юго-восток, глухие леса по берегам ш е р н ы к вечеру следующего дня сергий пришел к и н о к у стефану своему давнему знакомцу жившему в верстак в в тридти к востоку от троицкого монастыря в лесусте ь хры притока другой лесной р е ч к и молокчи историки церкви склонны всех монахов подвижников живших одновременно с сергием считать его учениками однако это далеко не так Сергий не был одиноким первопроходцем в деле обновления монашеской жизни. Одновременно с ним, а порой и раньше его, тем же делом занимались десятки других подвижников. Пахомий н е р е х о д с к и й в Костромском уезде, Фёдор и Павел в Ростовской земле, Дионисий и Евфимий в Суздальской Нижегородском княжестве, Дионисий Глушицкий и Дмитрий п р и л у ц к и й Григорий и Косян, а в н е ж с к и е в Вологодском крае, Кирилл, ч е л м у ш с к и й в Каргополье, Лазарь, Мурманский, на Онежском озере, с е р г е й и Герман, на Ладоге. Стефан Махрический был одним из этих н е с г и б а е м ы х подвижников, которыми так богата 14-е столетие эпоха огромного напряжения всех духовных сил Руси. Отыскивая путь спасения, эти люди обрекали себя на жизнь, полную добровольных лишений и скитаний. Часто косноязычные, безграмотные, они проповедовали Слово Божие всей своей жизнью, своим презрением к корысти и благополучию. Немногие из них попали в церковные анналы, и лишь один, Сергий Радонежский, стал знаменит на всю страну. В истории он стал полномочным представителем всей этой бродячей Святой Руси. Стефан встретил Сергия радушно, усадил за братскую трапезу, не докучал расспросами. Сергий давно не был здесь, и потому сразу заметил отрадные перемены. Вокруг кельи старца уже вырос маленький монастырь, посреди поляны в ы с и л а стройная недавно срубленная церковь во имя Троицы. По благословению митрополита Алексея, Стефан был поставлен игуменом новой обители. Этот молодой, но уже известный в монашеском мире подвижник вызывал невольное уважение. Уроженец Киева, воспитанник Киево-Печерского монастыря, он ушел на север, не стерпев произвола хозяинчивших в городе татар и литовцев. Твердый, независимый нрав Стефана – приносил ему множество врагов сергий знал что у него идиот острые вражда с местными землевладельцами братьями юрковскими они всеми средствами пытались выжить стефана заставить его уйти из этих мест отстояв службу старцы удалились в кельгию для беседы серй г нетая поведал стефану о причинах своего ухода из обите л и рассказала о том что привело его в махру Стефан предложил ему в качестве проводника одного из своих иноков, хорошо знающего окрестные леса. С его помощью Сергий сможет выбрать подходящее место для поселения. После нескольких дней скитаний по лесам Сергий и его проводник нашли место к р а с н о е о Зело. Здесь, на высоком крутом берегу реки Киржач, Сергий срубил себе келью. Место было... Найденные впрямь необыкновенно красивые. До самого окаема тянулись бескрайние синие леса. Ветер приносил здоровый, бодрый дух сосны. Над головой проплывали низкие облака. Внизу под горой шумел по камням торопливый кержач, унося свои воды навстречу владимирской красавице Клязьме. И все же Сергию казалось, что нет в облике этого места, того величавого достоинства, той неторопливой, плавной стати, которыми отмечен был маковец, и в шуме полноводного киржача слышал из игумену негромкое лепетание родника, что журчал во враге подножия маковца. Пустыннику недолго довело спокой при имате от великого труда. Вскоре на киржач потянулись первые иноки. и те, кто не захотел без Сергия оставаться на Маковце, и те, кто, прослышав о создании монастыря, пожелал жить рядом со знаменитым проповедником. Обретя утраченную бодрость, Сергий вместе с ней обрел и деловитость. Вскоре новая иноческая община задумалась о постройке церкви. К митрополиту были посланы два х о д а к а за благословение. Получив разрешение, и н ы к и дружно взялись за работу. Будущий храм решено было посвятить Благовещенью Пресвятой Богородицы. Этот любимый в народе весенний праздник отмечался 25 марта. В русской православной традиции ему придавали особое значение, называли начатком спасению нашему. Выстроив Благовещенскую церковь, Сергий вновь послал к митрополиту, на этот раз а н т и м и н ц е м но Алексей не спешил с его присылкой. Он уж давно внимательно следил за событиями в Троицком монастыре и очень обеспокоил уход Сергий. Однако, хорошо изучив характер старца, митрополит боялся преждевременным вмешательством подтолкнуть его к новому бегству. Кроме того, Алексей был уверен, что со временем тоска Сергия по своему родному монастырю будет расти, она заставит его быть более изговорчивым. Узнав о том, что Сергий поселился на Киржаче, митрополит дал ему время устроиться здесь, собрать иноков, основать обитель. Когда же посаженный Сергием Росток пустил прочные корни, митрополит решил возвратить старца на м а к о е ц С этой целью он направил к нему своих посланцев, архимандрита Павла и игумена Герасима. Они принесли Сергию митрополитчий послание. Похвалив подвижника за устройство новой обители, Алексей потребовал, чтобы он вернулся на прежнее место. Митрополит писал Сергию, что «удалит из Троицкого монастыря всех досаду тебе творящих». Вероятно, Игумен и сам был внутренне готов к возвращению. Не мешкая, он стал собираться в обратный путь. Он долго думал над тем, кого оставит ь настоятелем здесь, на Киржаче. Любимый ученик и сподвижник Сергия, старец Исаакий, упросил не назначать его Игумену. Вместо этого он принял на себя обет молчальничества, который хранил до самой смерти. Наконец, Сергий избрал другого ученика, Романа. Вместе с ним старец решил оставить на Киржаче несколько троицких иноков, они должны были помочь Роману наладить жизнь м о н а ш с к о й общины на основах общего жития. Отправившись в Москву, Роман вскоре вернулся в новом звании. Митрополит Алексей немедля поставил его игуменом Благовещенского монастыря, рукоположил сам священник. Уходя с киржача, Сергий оглянулся. На горе, точно на воздухе, красовала золотистая, облитая солнечным светом церковь. Вокруг нее раскинулись постройки нового монастыря, отрасли Троицкой обители. И, может быть, Сергий вспомнил тогда слова Спасителя о виноградной лозе. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе». так и вы, если не будете во мне. Я есть млоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, т о т приносит много плодов, ибо без меня не может делать ничего. Иоанн. Глава п я т н а д ц а т а стихи четвертый, пятый. Основанный в 1355-1357 годах Благовещенский монастырь на Киржаче стал первым из целого ряда общежительных монастырей, устроенных Сергием и его учениками. Его создание было, в общем-то, случайным, вызванным уходом Сергия из его собственного монастыря. Бурный рост новых монастырей начался лишь в 60-е годы XIV века. В центре этого движения можно видеть Сергия и Алексея. Но если митрополит... судя по всему, действовал целенаправленно и последовательно, то радонежский игумен едва ли осознавал себя исполнителем некой программы. Он, как и прежде, заботился главным образом о том, чтобы укреплять стремление своих иноков к духовному совершенству, и по-прежнему он достигал этого прежде всего своим личным высоким житием, смирением, терпением, любовью к своим духовным детям. Существует мнение, что будто бы распространением в русских монастырях общего жития занимался главным образом митрополит Алексей, а роль Сергия Радонежского в этом деле была достаточно скромной. Однако мог ли Алексей начать реформу, не имея твердой энергичной поддержки со стороны преподобного Сергия? Конечно, нет. Ведь перестройка монашеской жизни на основах имущественного равенства – и строгой и е р а р х и ч е с к о й дисциплины, требовала прежде всего людей, способных своим авторитетом и личным примером наладить новый порядок. В этой связи уместно вспомнить суждение глубокого зонтака русского м о н а р ш с т в а Смолича.